Егоров наблюдал за братом, который стоял на балконе и курил. Притом делал он это совершенно агрессивно, если учитывать, что это вторая сигарета. И как он кидал её по рту, пожёвывая время от времени, дыша как слон. Встречу назначили в квартире Силавина. Андрей сонным голосом рявкнул, что ждёт его. Увидев убогость жилья, Егоров изумился. «Маскировка что надо». «Можно предположить, что дворником работает. Интересно, для чего такая крайность? Для столичного мажора жить в таком убожестве уж слишком жестоко. Что тебе нужно от неё? Она моя невеста, а ты здесь лишний», — грубо рявкнул мужчина, почусывая шею, оставляя следы от ногтей. Он был в ярости. Егоров явился ни свет, ни заряда, ещё с такой мордой, будто разгневанный муж к любовнику. «С чего? Ничего не перепутал? Выскочка». Дмитрий усмехнулся. «Это Силавин пытается сказать, что ему нужно испариться? Глупо. Когда обручальное кольцо будет на руке Елены, тогда он посмотрит, а пока ничего подобного». Как-то уж слишком бурно Андрей реагировал, да и странно было слышать подобное от Андрея. Он же вечный бабник, считающий, что женщины нужны только для того, чтобы согревать постель и составлять компанию. С чего такие перемены? Влюбился? Подобная мысль моментально вызвала раздражение. Мужчина разозлился. «Зачем этот бред? Какой ещё хирург? Уверен, ты даже не знаешь, как выглядит скальпель. С детьми хоть умеешь разговаривать. Слушай, что тебе нужно? Отвали, это моё дело!» Егоров минуту смотрел на спину брата, а потом резко дёрнулся к нему, откидывая на стену. В следующее мгновение селавин задыхался сигаретным дымом. потому как Дмитрий сдавил ребром ладони трахею. «Обидишь её, и я тебя закопаю. Живьём». Лишь когда мужчина начал странно дёргаться, Егоров отпустил его и подошёл к окну. Вновь лил дождь. Небо всё сильнее затягивало, окрашивая тёмно-серыми красками. Дмитрий всянул свежий запах и вспомнил о девушке под дождём. Елена. «Нужно возвращаться в ресторан». Глянув на брата, корчащегося от боли, Егоров лениво произнёс. «Я тебя предупредил. Зачем она тебе? Но зачем?» Мужчина не говорила, кричала, обдумывая в голове, что он может предпринять. «Ты же шесть лет жил как пещерный человек, вот и дальше живи. Ты здесь никому не нужен». Она вернула меня к жизни, так что не собираюсь отходить в сторону. «Ты её бесишь». Она сама мне вчера сказала «Да, Елена презирает тебя». «Так нравится унижаться? Гордости нет». Процедил Андрей, поднимаясь, с презрением поглядывая на брата. Он видел, что Димка настроен решительно, и это настораживало. Если этот псих что-то хотел, он шёл по головам, добиваясь своего. Нужно его убрать, а как именно будет зависеть от его поведения? «Посмотрим». Прогрохотал мужчина, чувствуя, что от новой информации в нём что-то сжалось. Проклятие. Неужели девчонке совсем он не нравится? Посчитав, что они всё обсудили, Егоров направился к выходу, покидая балкон. Задержавшись в проёме, он обернулся и произнёс. «Не обманывай её. Я цирк наблюдать не собираюсь. Я сам решу, когда посчитаю нужным. Мне плевать, что ты там считаешь. Она не заслуживает лжи. Если сам не скажешь, что поведаю я, бросил Дмитрий и уверенной походкой пошёл из квартиры брата.